Глава 9. Когда Наташа училась в лицее, она два года подряд участвовала в конкурсе, посвященном сопротивлению, и оба раза победила. Такого, насколько я помню, не было никогда ни до, ни после. По случаю этой двойной победы Наташа среди прочих наград получила право нести знамя на торжественные церемонии и поехать на экскурсию в Альзасский мемориальный центр Нацвейлер Штрудгов, на месте которого во время войны был концентрационный лагерь. В автобусе она сидела рядом с бывшим участником сопротивления. Тот сразу к юной лауреатке проникся, надалживал ей разных книг, бумаг и... и больше они не виделись. Рассказывая мне эту историю десять лет спустя, Наташа говорила, что чувствует себя виноватой, и это понятно, Ведь у нее так и остались полученные на время книги и документы, она даже не знает, жив ли еще их владелец. Я уговорил ее возобновить знакомство, и хотя ветеран перебрался на другой конец Франции, нашел его. Нашел, и мы поехали к старику в гости. Теперь он жил с женой в маленьком белом домике неподалеку от Перпиньяна. Попивая мускат, мы слушали рассказ ветерана о том, как он помогал сопротивлению, как вступил в ячейку маки, что делал в партизанском отряде. В сорок третьем году ему было 19 лет, он работал на молочной ферме своего дяди. Швейцарец по происхождению, дядя так хорошо говорил по-немецки, что солдаты, приходя за продуктами, задерживались поболтать с человеком, владеющим их родным языком. Ну и сначала партизаны попросили парня выцедить из разговоров оккупантов с его дядей какую-нибудь интересную информацию, например, о передвижении войск. Потом привлекли к работе с парашютами, он помогал найти ящики с оружием и боеприпасами, сброшенные ночью с самолетов союзников. И, наконец, когда его по возрасту уже могли призвать в Вишистский трудовой отряд и принудительно отправить в Германию, Он сбежал в горы, надел баскский берет, воевал, принимал участие в освобождении Бургундии, наверняка весьма активные, если судить по количеству убитых им немцев. Примечание. Режим Виши, от названия курортного города, где в июле сорокового года собралось национальное собрание, постановившее передать диктаторскую власть маршалу Петену, Коллаборационистский режим в Южной Франции – периода оккупации Северной Франции нацистами после падения Парижа. Официально придерживался нейтралитета, но на деле проводил политику в интересах стран оси. Маки – французские партизаны, действовавшие главным образом в горных районах Южной Франции, особенно в Альпах и Лимзене, носили обычно баскские береты, что не вызывало подозрений у врага, но позволяло сразу узнать своих. Конец примечания. Конечно, история Наташиного ветерана была мне очень интересной и сама по себе, но я надеялся заодно узнать хоть что-то, что могло бы оказаться полезным для книги о Гейдрихе. Что именно узнать, не имел понятия. Я спросил, как насчет военного образования? Учили ли его чему-нибудь в партизанском отряде? «Никакого образования», — ответил старик. Научили обращению с тяжелым пулеметом, дали возможность немножко потренироваться в сборке-разборке с завязанными глазами, ну и в стрельбе, конечно. Но это было потом. А когда пришел, дали в руки автомат, и все. Вернее, английский пистолет-пулемет Стен. Между прочим, никуда не годное оружие. Достаточно ударить прикладом о землю, чтобы вылетели в воздух все патроны. Черт знает что. Этот Стен. Полнейшее дерьмо, иначе и не скажешь. Вот оно как, полнейшее дерьмо.